Глава 35. Аркенус. После детального разговора с этими идиотами меня просто переполняла злость. Они даже не понимали, что натворили. Их попытки совершить очередной переворот в Империи зашли слишком далеко. Откуда узнали слова призыва? Процедил обманчиво спокойным голосом, от отчего король, королева и ее сестра, что все это и затели, практически вжались в стену, «Надеясь оказаться как можно дальше от меня». «В старых хрониках нашли. Кому нам было еще обратиться в столь сложной ситуации? Нашей кровиночке угрожала смерть!» Воскликнула королева. «Бывшая королева». Что ее срок правления подошел к концу, я догадывался до начала разговора. После него же убедился наверняка. Оставался лишь открытым вопрос насчет жизненного срока всего этого змеиного клубка. «У вас был выбор». Вы могли просто отказаться от короны. Обронил все тем же мрачным тоном, заставив королеву заткнуться. Но тут уже не выдержал король. «И потерять все?» — вскричал он, забыв, с кем разговаривает. Впрочем, одного моего взгляда оказалось достаточно, чтобы мужчина смешался и замолчал. «Что такое потерять все, вам только предстоит узнать», — пробормотал, активируя заклинание. На моей раскрытой ладони вспыхнуло голубое пламя. В груди разлилось мрачное удовлетворение от того, что собирался совершить. Со стороны Ваенгов раздались всхлипы и тихие причитания. Молить о спасении они не стали, понимая, что после того, что они мне тут наговорили, это всё чётно. Да и моя репутация говорила сама за себя. Легкое раздражение вызвало понимание, что даже сейчас они не попытались заикнуться о своих детях. И если принцесса, возможно, тоже в этом замешана. Уверен, Принц уж точно ни при чем, Но и перед страхом смерти Ваингам оказалось плевать на судьбу дочери и сына, что лишний раз убедило меня в справедливости наказания. В коридоре вдруг раздался какой-то невнятный взвизг, после чего там что-то упало, отвлекая меня на миг. Первой мыслью было, что это ваенги что-то устроили. Но они с таким же удивлением покосились на дверь. Раздраженно хрустнув шеей, развеял заклинание. «Нет». Убить их слишком легко. В первую очередь для них. Титул и все регалии переходят вашей дочери, сестре-близняшке Рисуэлы Ариэлле, которую вы долгие годы скрывали. Именно она взойдет на трон и будет править человеческим королевством. Всей вашей семье надлежит покинуть замок в ближайшие несколько дней. Насколько знаю, у вас есть поместье далеко в горах. Отныне это и будет вашим домом отчеканил, наслаждаясь их смятением. «Позвольте, но покушения как такового и не было. Мы просто молились богам и нас услышали». Не выдержала сестра бывшей королевы, еще на что-то надеясь. Быстро же она пришла в себя, как только осознала, что прямо в этот миг не умрёт. Или же потеря всех титулов страшнее смерти. «Так и я вас не убил. Пока не убил. Вы сами сделали свой выбор, не выполнив мое условие». Рисуэла не взошла на мой алтарь, значит, вы выбрали отречение от короны. Все справедливо. До встречи за ужином». И уже поднялся, чтобы покинуть кабинет, как у меня за спиной раздался надломленный, усталый женский голос. «Позвольте хотя бы принцессе остаться здесь. Ссылка в горы полностью перечеркнет всю ее жизнь. У нее не будет ни единого шанса выйти там замуж. Мы во всеуслышание признаем Ариэлу еще одной нашей дочерью». «Подтвердим все, что нужно. Только позвольте Рисуэле остаться здесь, в родном доме», — попросила тихо королева. На миг я замер, удивившись прозвучавшей просьбе. Не ожидал, что хотя бы в ком-то из них проснутся родственные чувства. Впрочем, я невесело усмехнулся. Просьба прозвучала лишь по отношению к принцессе. Судьба юного некроманта, похоже, по-прежнему абсолютно никого из них не волновала. Я подумаю. Все же бросил отрывисто и решительно вышел из кабинета. Чтобы тут же замереть, в изумлении уставившись на Арину, склонившуюся над вновь потерявшим сознание Оливием, маячившему рядом с ней и тут же нахохлившимся при моем появлении принцу, я уже почти не удивился. «Ваше Величество, принцесса пропала!» — простонал Дриад, не приходя в себя. В первый миг меня даже посетила мысль, что рядом с ним тогда рисуэла но быстрый осмотр Арины Тут же убедил меня в обратном. Чуть подпаленные концы выбившихся из прически волос с одной стороны, кошмарная тапочка, зажатая в левой руке, все то же порванное платье, нелепая и двусмысленная ситуация. И ради всего святого. Почему это чудо снова басое? Арина. Дальше я соображала быстро еще миг, и моя ладонь накрыла рот Оливия, открывавшего в этот момент глаза. Нашлась! Воскликнула преувеличенно радостно и, обернувшись к Аркенусу, продолжила. «А мы тут в прятки играем». Властелин смерил меня внимательным взглядом, отметил ужас в глазах посеревшего уже Оливия и настороженный интерес Мартина, у ног которого смирно пристроилась ожившая тапочка. «Не стыдно врать?» — уточнил с бездной укоризны. «Стыдно», — призналась честно, раз уж спросил. Аркенус, не ожидавший подобного признания, Поперхнулся воздухом и просто покачал головой. Я так и понял, пробормотал он себе под нос и перевел взгляд на вжавшегося в каменный пол дриада. Оливий, отправляйся к карете, прикажи доставить вещи моей невесты, если этого еще не сделали. И, пожалуй, езжай обратно в замок, мы немного задержимся. Выпучивший глаза дриад поспешно закивал и из того же положения лежа рванул куда-то вперед по коридору. Вот как обрадовался, что домой поедет. Подозревая, больше всего радости принес факт, что он хотя бы несколько дней проживет без меня. Но не специально я, правда. Тем временем, задумчивый взгляд Аркенуса переместился на меня и, застывшего рядом принца. Тапочка и вовсе притихла, делая вид, что она лишь обувка, но ее выдавали по-прежнему горевшие алым огнем глаза. А это мой друг Мартин, он мне по замку экскурсию устроил. Зал с фонтанами показывал. Выпалила поспешно, заметив, что мальчик чувствует себя неуютно под взглядом императора. «Ты знал, что у них тут около десятка таких залов? Может, и тебе в замок фонтан поставить? Хотя, мороки, наверное, до черта. А если во дворе ткнуть? Красиво будет». Вместо ответа Аркенус тяжело вздохнул и, наклонившись ко мне, резко подхватил на руки. Я лишь пискнуть успела. Удивленно на него уставилась. «И зачем?» — Все же уточнила. «Разве нужен повод, чтобы взять собственную невесту на руки?» — отозвался он, спокойно направившись куда-то со мной на руках, и добавил значительно тише. Особенно, если она басая и умудряется на каждом шагу во что-нибудь вляпаться. «Аргумент. Мартин, увидимся за ужином!» — крикнула мальчику уже на ходу, выглянув из-за плеча императора. И не сумела не улыбнуться отметив, как мальчик тут же просиял и помахал мне рукой. Правда, больше всего меня беспокоили тапочки, потянувшиеся за нами. Если одно просто волокло, похожее заклинанием, наложенным шантаром, от возможной потери, то вторая топала вполне себе самостоятельно, с интересом принюхиваясь ко всему по пути. Интересно, каковы шансы, что Аркенус этого не заметят? Раздавшийся в унисон моим мыслям истошный виск, не вовремя появившийся в коридоре придворной дамы, ответил на этот вопрос. Темный властелин остановился и все же обернулся. Смерил взглядом притихшую обувку, после чего молча уставился уже на меня. «Правда, Мартин талантливый мальчик?» — искренне улыбнулась я.